Оп поднял руку и замахал официанту, призывая его могучим голосом. «Сюда!» — крикнул он. «Здесь есть люди, которые хотели бы облагодетельствовать вас заказом. Все они умирают от ползучей жажды». «Больше всего меня в нем восхищает», — заметил дух. «Его застенчивость и скромность». «Я продолжаю учиться», — сказал Оп. «Не столько из стремления к знанию» сколько ради удовольствия наблюдать ошарашенное выражение на лицах педантов-преподавателей и дураков-студентов. Впрочем, повернулся он к Максвеллу, «Я отнюдь не утверждаю, что все преподаватели обязательно педанты». «Спасибо», — сказал Максвелл. «Есть люди», — продолжал Об, «которые, по-видимому, убеждены, что «homo sapiens neanderthalensis» Глупая скотина и ничего больше. Ведь что ни говори, а он вымер. Он не смог выдержать борьбы за существование, в чем усматривается прямое доказательство его безнадежной второсортности. Боюсь, я и дальше буду посвящать мою жизнь опровержению. Рядом с опом возник официант. — А, это опять вы, — сказал он. — Можно было сразу догадаться, как только вы принялись на меня орать. Вы невоспитанный опыт. «С нами тут сидит человек», — сообщил ему об пропуская мимо ушей оскорбительное утверждение, «который вернулся из страны теней. По-моему, достойнее всего будет отпраздновать его воскресенье в акханалии дружбы». «Насколько я понял, вы хотели бы чего-нибудь выпить». «Так...» «Почему же вы сразу не принесли бутылку хорошего пойла, ведерко льда и четыре...» <мышленный> «Нет, три рюмки», — осведомился об — «дух, знаете ли, не пьет». «Я знаю», — сказал официант. «То есть, если мисс Хэмптон не предпочитает какую-нибудь модную болтушку», — уточнил об <говорит> «Кто я такая, чтобы вставлять палки в колеса?» — спросил Кэрол. «Что пьете вы?» «Кукурузная виски», — ответил Лоб. «Наш с вкус в этом отношении ниже всякой критики». «Ну так, э, кукурузные виски», — решила Кэрол. «Насколько я понял, — сказал официант, — «когда я приволоку сюда бутылку, у вас будет чем за нее заплатить. Я помню, как однажды...» «Если я обману ваши ожидания», — объявил Лоб, «мы обратимся к старине Питу». «К Питу?» переспросил официант и, посмотрев на Максвелла, воскликнул. «Профессор, а я слышал, что вы...» «Ну, я вам уже битый час об этом толкую», — перебил Оп. «Потому-то мы здесь и празднуем. Он восстал из гроба». «Но я не понимаю». «И незачем», — сказал об «Несите-ка выпивку, а больше от вас ничего не требуется». Официант убежал. «А теперь», — сказал дух, обращаясь к Максвеллу, «пожалуйста, объясните нам, что вы такое». По-видимому, внедух или же процесс их изготовления значительно улучшился с той поры, когда человек, которого представляю я, сбросил бренную оболочку. но ну, насколько можно судить, начал Максвелл, перед вами ну результат раздвоения личности. Один из нас, насколько я понял, стал жертвой несчастного случая и умер. «Но это же невозможно!» – возразила кэрл «Психическое раздвоение личности – это понятно, но чтобы физическое, ни на земле, ни в небесах нет ничего невозможного!» – объявил дух. «Э!» – цитатка-то, заезженная, – заметил Лоб. «И к тому же ты ее переврал!» Он принялся энергично скрести волосатую грудь короткими пальцами. «Не глядите на меня с таким ужасом!» – сказал он кэрл «Зуд! И больше ничего! Я дитя природы, и потому чешусь, но я отнюдь не наг! На мне надеты шорты!» «Его выучили ходить на двух ногах», — заметил Максвел, — «но только-только!» «Вернемся к раздвоению вашей личности», — сказала Кэролл. «Не могли бы вы объяснить нам, что, собственно, произошло?» «Я отправился на одну из планет системы «Енотовая шкура» И в пути моя волновая схема каким-то образом сдублировалась. Так что я прибыл одновременно в два разных места. Вы хотите сказать, что возникло два Питера Максвелла? Вот именно. На твоем месте, сказал Об, я подал бы на них в суд». Этим транспортникам даже убийство с рук сойдет. Ты можешь вытрясти из них хорошее возмещение. Вызовешь свидетелем меня и духа. Мы ведь были на твоих похоронах, и вообще, — добавил он, — нам с духом тоже следует предъявить им иск за причинение моральных мук. Наш лучший друг лежит в гробу, бледный и неподвижный, а мы совсем убиты горем». «Нет, правда, мы очень горевали, — сказал дух». «Я знаю», — ответил максвел «Послушайте», — сказала кэрл «по-моему, вы все трое относитесь к случившемуся как-то слишком уж легко. Один из трех друзей...» «Чего вы от нас хотите?» — осведомился Оп. «Чтобы мы запели «Аллилуйя» или таращили глаза, девясь неслыханному чуду. Мы потеряли приятеля, а теперь он вернулся. Но ведь их было двое и один...» «Для нас он всегда был один», — сказал Об. «И, пожалуй, так лучше. не трудно представить, какие недоразумения возникли бы, если бы их было двое». Кэрол повернулась к Максвеллу. «А что скажете вы?» — он покачал головой. «Ну, а я...» «Я буду думать всерьез об этом только дня через два. А пока, наверное, я просто не могу. По правде говоря, при одной мысли об этом меня охватывает какое-то оцепенение». «Но сейчас я сижу здесь с хорошенькой девушкой, с двумя старыми друзьями и с большим симпатичнейшим котиком, и знаю, что нам предстоит разделаться с бутылкой виски, а потом хорошенько поужинать». Он весело ей улыбнулся, Кэрл пожала плечами. «Ну, таких сумасшедших я еще не видела», — сказала она. «И знаете, мне это нравится». Мне тоже объявило, что не говорите, а это ваша цивилизация куда приятнее давних эпох В моей жизни не было дня счастливей того, когда экспедиция из Института Времени утащила меня сюда как раз в тот момент Когда несколько моих любящих соплеменников вздумали подзакусить мною Впрочем, у меня к ним нет никаких претензий Зима выдалась долгая и суровая, снег был очень глубоким, и дичь совсем исчезла. К тому же кое-кто из племени имел на меня зуб, и не без оснований, не буду вас обманывать, меня уже собирались тюкнуть по затылку и, так сказать, бросить в общий котел. Канибализм с ужасом произнесла кэрл «Естественно!» — утешила Йобб. Те безыскусственные первобытные деньки В подобной ситуации не было ничего особенного Но, разумеется, вам этого не понять Ведь вы ни разу не испытали настоящего голода, верно? Такого, чтобы кишки сводило, чтобы совсем иссохнуть Он умолк и обвел глазами зал Наиболее утешительный аспект этой культуры, продолжал он, заключается в изобилии пищи В старину у нас была через полосица хлопаем мастодонта и едим, пока нас не начнет рвать!» «После чего опять едим и...» «На мой взгляд, предостерегающий сказал дух, эта тема не слишком подходит для разговора за столом!» «Оп!» — поглядел на Кэрол. «Но во всяком случае вы должны признать, — объявил он, — что я прямодушен. Когда я имею в виду рвоту, я так и говорю, нас рвало, а не мы срыгивали».